власти, захваченные в подобных обстоятельствах, неизбежно грозит многое, особенно поначалу. Трудясь над упрочением своего положения, Филипп не имел ни досуга, ни возможности насладиться победой, улицы зреть себя на вершине наконец-то воплотившейся в жизнь мечты. Он достиг вершины, но еле удерживался на ее острие. По всему королевству Поползли зловещие слухи, в душе каждого зрели подозрения. Однако люди уже успели убедиться, что у нового короля твердая рука, и все, кто имел основания опасаться этого, сплотились вокруг герцога Бургундского. А сам герцог срочно примчался в Париж, дабы оспорить право своего будущего тестя на французский престол. Он требовал, чтобы немедленно созвали совет пэров и признали Жанну Наварскую королевой. Филипп продолжал хитрить. За звание регента он предложил герцогу свою дочь и бургундское графство. За корону он предложил отделить Францию от Наварры. Хотя объединение произошло лишь совсем недавно, и посулил закрепить это крохотное пиренейское королевство за дочерью сварливого, хотя никто не знал, была ли она его законной дочерью. Но если Жанна, по мнению самого Филиппа, достойна править Новарой, то почему же она не достойна править Францией? Во всяком случае, так рассуждал герцог Эд и отказался уступить. Очевидно, придется решать этот спор силой. Эд столь же стремительно поскакал в Дижон. и бросил клич от имени своей малолетней племянницы, всем баронам Артуа, и Эпикардии, Бри и Шампани, призывая их не покоряться узурпатору. В том же духе он обратился к королю Эдуарду II английскому, который, вопреки вмешательству своей супруги Изабеллы, поспешил подлить масло в огонь, встав на сторону бургундцев. Любое разделение Франции Было выгодно английскому королю, который надеялся прибрать к рукам провинцию Генни. Неужели ради этого я разоблачала шашни моих невесток, думала королева Изабелла. Всякий другой на месте Филиппа Длинного пал бы духом, видя, как с севера, востока и юго-запада надвигается угроза. Но молодой король знал, что впереди есть еще несколько месяцев сроку. Зимой не воюют, враги его будут ждать весны, если только действительно решатся собрать войско. Поэтому первой заботой Филиппа было как можно скорее короноваться, ибо помазание на царство лучшая защита властителю. Поначалу Филипп решил приурочить торжественный обряд ко дню Богоявления. Короноваться в королевский день казалось ему добрым предзнаменованием. Недаром этот день выбрал и его покойный отец. Но ему доложили, что жители Реймса не успеют приготовить все необходимое. Тогда Филипп отложил церемонию еще на три дня. Двор отбудет из Парижа 1 января, а коронование состоится в воскресенье 9 Со времен Людовика VIII первого короля который не был избран при жизни своего предшественника, никогда еще наследник престола не рвался так в Реймс. Но венчание на царство, этот древний религиозный обряд казался Филиппу еще недостаточным. Он решил поразить воображение народа чем-то новым, небывалым. Не раз размышлял он над писаниями Эджидио Колонны, наставника Филиппа Красивого, того, кто пестовал сознание железного короля. Размышляя отвлеченно, писал Эджидио Колонна в своем трактате о принципах власти, безусловно предпочтительнее, чтобы короля избирали. Лишь разнузданные аппетиты людей и их способ действия заставляют нас предпочесть наследственное право выборному. Я хочу зайти на престол с согласия моих подданных, заявил Филипп Длинный. И буду чувствовать себя достойным королевского звания лишь при этом условии.